игровая база это же время. Павел Сурков был доволен собой. Нельзя сказать, что это было для него каким-нибудь из ряда вон выходящим явлением. Неисправимый оптимист, он вообще редко унывал. И главным объектом, на который распространялось его хорошее настроение, был, разумеется, он сам. Нет, он не впадал в грех нарциссизма. Самолюбование занятие глупое. Но при этом видеть себя в чёрных тонах ещё хуже, это Павел знал точно. В результате он выработал для себя некий баланс между я лучший и в мире есть и другие нормальные люди. Жить так было легче и приятнее. Хотя, конечно, у него были поводы для гордости, особенно в последнее время. И тут вопрос даже у него офицерских погонах наличия которых всё равно не афишировалось. Хотя, конечно, лестно, да. Но вот то, что он ещё недавно ботаник, сейчас мог в безопасности гулять вечером по самому неблагополучному району города и закурить у него просить побояться. горело дошло куда сильней. Это лишь одна сторона новой жизни. Но сегодня он мог гордиться своими достижениями и без этого. Если конкретно, то Пашка чувствовал себя реализовавшимся финансистом, и на то имелись причины. Хотя бы потому, что, сыграв на биржевых качелях, он сумел выжать почти максимумы из колебания курса акций и заработал немного немало 300% прибыли, учитывая, что он мог сейчас оперировать весьма серьёзными суммами. Это были деньги, с которыми можно всю жизнь лежать пузом кверху на берегу тёплого моря в компании симпатичных девушек и ровным счётом ничего не делать. В общем, и сам Пашка, и его друзьяке перемогли считать себя обеспеченными людьми. А ведь жизнь ещё только начиналась, и в планах Суркова было не останавливаться на достигнутом, а прикупить что-нибудь вроде нефтяной компании или, как вариант, заводик по производству чего-нибудь нужного, в отличие от биржевых котировок либо сферы услуг. Реальные сектора всегда в цене. Правда, чтобы не пролететь, нужна информация, желательно инсайдерская. Но тот обещал помочь тренер. Благодаря генералу Кузнецов сейчас в доле, и тоже не прочь лишний раз немного улуччить своё благосостояние. А ещё они сегодня в очередной раз выиграли, доказав, что равных им нет. Павел, конечно, старался не зазнаваться, но всё равно результат грел душу. Тем более молодых дорожных он не любил, пускай все они де-факто были старше него. Он всё равно воспринимал их обнаглевшей молодёжью и ничего не мог с собой поделать. Аних слову воспринимали его точно так же, но с недавних пор предпочитали держать языки за зубами, не афишируя своих мыслей. А куда деваться? После трёпки, которую ему устроили, наглядно продемонстрировав разницу в уровне подготовки, другого варианта особо и не оставалось. Тот, кто говорит, что надо быть со всеми в мире и дружбе, просто не понимает реалии жизни. А не простый Если насилие ничего не решает, значит вы применяете недостаточно насилия. И понимание, что можно огрести, предотвратило больше войн, чем ум, честь, совесть и доброта вместе взятые. В общем, настроение у Сурка было замечательное, и он, мурлыкая поднос незамысловатую песенку самого фривольного содержания, не особо торопясь, собирался на свидание. Законно, как слову, разрешение от Кузнецова он получил ещё накануне. Генерал, как обычно, поворчал: но команду отдал. Понимал, что молодой организм с лиющимися из души гормонами должен иметь отдушину и получать свою долю свободы, романтики, и чего уж там, нормальных здоровых отношений с лицами противоположного пола. Так что 3 законных дня и погулять, и разобраться с делами школьными. Проще говоря, акстерном знать всё, что не добрал. Хорошо ещё в знаниях своих сурок был уверен. Леночка не жалела сил, целыми вечерами гоняя его по школьной программе. которую сама ещё забыть не успела. Так что математика, физика, химия и литература у Сурка были на уровне. С своим английским он вполне мог бы удивить учителя из рук, если возникнет такое желание сам преподавать пару уроков, особенно в плане мордобоя ногами. А всё остальное, ну, ниже тройки не поставят. Единственное, пожалуй, что сегодня портило Павлу настроение, был телефон, по которому ему звонили, похоже, все, кто знал номер. А таких, несмотря на то, что мобильники запрещены и аппарат стационарный, набралось довольно много. Как сговорились правослово, и главное, хоть по делу бы звонили, а то так поболтать им захотелось. И ведь не пошёл же. Нет, кое-кому 40 час насказал, в другой раз поговорим. Кто обиделся, кто нет, ничего страшного, потом разберутся. Но вот мать не пошёл уж точно. А она как раз звонила, но совсем не по делу, ей просто хотелось поговорить с сыном. Причину с урок понял сразу. По манере речи там сложно было ошибиться. В Инстаграмелась мать, точнее, опалылитрилась. Была у неё такая проблема: раз в полгода примерно уходила в запой, не надолго, дня на 3. В отличие от многих, она не становилась агрессивной или неадекватной, просто тихо сидела, наливалась спиртным, а затем её пробивало на поговорить. В таком состоянии человека очень хочется отправить куда-нибудь, например, проспаться. Но ведь, мать, если дойдёт до этого, стыдно потом будет и тебе, и ей. Так что пришлось терпеливо слушать пьяные бредни, зная наверняка, что где-то разговор записывается. Сидит оператор и просто подолгу службы ведёт запись. Он, конечно, ничего не скажет. Урок этих самых операторов и в лицо-то не знал, но всё равно неприятно. Однако же всё проходит. Закончились разговоры, и вот урок вис препарата. Ну, в его понимании, залез в костюм его не смогли бы заставить ни угрозы, ни сокровища Генри Морганна, ибо не хотелось Пашке даже напоминать клёрка. Собирался отправиться флонировать по проспекту, речь проспекту Ленина, подружку с прекрасной дамой. Потом хорошенько отдохнуть от вкусной, но успевшей приезд соловской со пищи в приличном ресторане. А на финал, ну, тут как повернётся. Хотя мысли, конечно, у него были самые оптимистичные. Телефонный звонок отвратительно забрянчал как раз в тот момент, когда Сурок взялся за дверную ручку. Павел мысленно выругался и уже совсем хотел его проигнорировать, но рефлексы сработали быстрее разума. "Слушаю. Паш, ты где сейчас? У себя? Где же ещё?" Сурок мысленно выругался. "А от Леночки так просто не отмахнёшься. Зайди, пожалуйста. Что-то срочное, боюсь, что-то". Да». 15 минут спустя, он выслушав рассказ Леночки о том, что Сергей куда-то умотал и не предупредил её, а теперь любишую жену мучают дурные предчувствия, мрачно выдал. Я не пойму, а это на тебя так беременность действует или ты как твой любимый дартвейдер будущее предсказываешь? Так имею в виду, у него это получалось откровенно по шиво. Леночка потупилась. Действительно, если смотреть непредвзято сказанное ею в купи смущающими предчувствиями, тянули разве что на паранойю или на токсикоз, и неизвестно ещё что страшнее. Однако она упрямо поджала губы и выдала: "Как знаешь, не веришь иди гуляй, я сама разберусь". Классическая, имеющая многовековые корни женская разводка, действующая тем не менее эффективно, что 100 лет назад, что сейчас. Вроде бы и послать хочется, и не камельфо как-то. Дама всё же. Пашка вздохнул. "Одевайся и пошли. Но если окажется, что это всё твой бред", фраза осталась недосказанной. Думаем он сама при этом оба понимали, что ничего на самом-то деле не случится. Подуется срок немного. Если всерьёз разозлится, то много, день или два, а потом всё вернётся на круги своя. Правила игры понимали оба, но не высказать своё фи Пашка не мог. Переоделась Леночка за какие-то 2 минуты в благовоенная форма не вечерняя платье с сопутствующим макияжем. Разве что волосы высушить не успела. Фена она не любила. Зато оружие не забыла взять, в отличие от Сурка. Впрочем, тот успел этот недочёт исправить как раз в момент переодевания. Благодаря его собственному жилищу было не полных 5 м по коридору. И уже собираясь выходить, Леночка хлопнула себя по лбу. Я идиотка. Ну, я бы не стал использовать столь резкие формулировки. Дипломатично заметил Сурк: "Хотя, конечно, ну успокойся, ты тоже. Чего? Где мы его искать собрались?" Но ну... Хоть ну, хоть му, у нас во всех коридорах камеры видеонаблюдения и доступ у нас имеется. Действительно, одна из привилегий их группы доступ во внутреннюю сеть куда более высокого уровня, чем у подавляющего большинства обитателей базы. И не воспользоваться этим сейчас было грешно. Так что потратили они 2 десятых минут в сети имеющихся раскладов ничего не меняющих, зато получили достаточно чёткую информацию о том, куда следует идти. Нет, не наи известный всему миру в трёх русских буквах орган без указания конкретного хозяина оного, а заметно точнее. Проследить маршрут Сергея и того, кто за ним пришёл, удалось довольно далеко, потом правда следы терялись. Камеры на одном участке выбило ещё 2 дня как, и технический персонал, которому положено было заниматься ремонтом, не мычал, не телился. Однако тут уж вариантов оставалось не так много. Оставалось лишь проверить параноией же ей оружие И вот они уже идут по как всегда идеально чистому и в честь довольно тёмного времени пустому коридору. Ежи ей и бред, но адреналин в крови заиграл по-настоящему, и даже мысли Сурка об испорченном вечере ушли куда-то на задний план. Начиналась работа.